Глава 25 Столица вообще просыпается рано, и многолюдство на улицах тут обычное явление. Но сегодня, встав с кровати, прошлепав босыми ногами по полу к окну и отдернув штору, увидел на дворцовой оживление намного больше обычного. Услышавший мое пробуждение Ангелине, едва она заглянула в комнату, велел выяснить, что там у нас за праздник незапланированный организовался. Пока приводил себя в порядок, она уже вернулась, все узнав у трактирного управляющего и разносчиц. Граф Боронский разгромил габарийцев доложила девушка радостно. Голубиной почтой сообщил во дворец. «У Паренга было сражение. Город есть такой». Добавил вошедший вслед за нею Карл и спросил. «Тренироваться будем?» «Я разве давал повод в этом усомниться?» Удивился, надевая через голову рубаху. «Пошли, помашем мечами». За все дни пребывания в Рансбуре мы ни разу не пропустили утренних тренировок, да и вечерних, всего парочку. Занимались в комнате милорда Монского, Там, конечно, не площадка и не зал, но так даже лучше. Получали навыки боя в ограниченном пространстве. Кровать у Карла даже не расправлялась. Понятно. Провел ночь у Джессики, симпатичной дочери богатого владельца двух городских конюшен и десятка доходных домов, разбросанных по всей столице. Ее папашка явно не против этой порочной связи. Подозреваю, надеется на появление одаренного плода от Милорда Монского. На большее Джессика рассчитывать не могла. До времен, когда обедневшие дворяне станут поправлять свое финансовое положение женитьбой на богатых простолюдинках, тут еще века и века должны пройти. Хотя из каждого правила случаются исключения – И неравные браки заключаются, но это не про Карла, он у меня обычный блудник. Не осуждаю, понимаю причины и предательство бывшей невесты и длительное воздержание, однако от одобрения его похождений воздерживаюсь. Почему-то хотелось, чтобы вассал, благодаря моей поддержке, достиг очень многого и даже получил накормление какое-нибудь владение – У нас в герцогстве порой появляются выморочные. Могу однажды уговорить Марию? Нет, не ее. После лета надо будет решать вопрос уже с Джеем. Для чего? А пусть предательница себе локти кусает. Понимаю, что это детский сад какой-то, но вот хочу, чтобы так было, и все тут. Опять гормоны? Они, родимые. Достал. Похвастался Карл, когда затупленный наконечник его тренировочного мяча чувствительно задел мое левое плечо. Чему радуется? Счет-то все равно в мою пользу. 31. Войну наш генерал, конечно, не выиграл. И все же разгром у Паренга заставил габаритцев снять осаду Ультиара. Да и охорские герцоги, которые подумывали присоединиться к своим коллегам, наверняка теперь передумают. Отец Джессики знал о нецеломудренном поведении дочери. Тем не менее, любовники блюли правила приличия, и Карл оставлял свою подругу Дора Света, выскальзывая из ее комнаты через окно. Черт, как романтично! Жаль спальня девицы на первом этаже. Если бы мой дружище со второго или лучше с третьего прыгал, Было бы еще романтичнее. Главное, проходя через Дворцовую, где уже вывесили королевский ордонанс по случаю победы генерала графа Борнского и собрались толпы живо обсуждающих последние новости людей, он получил достаточно подробную информацию, которую в ходе спарринга со мной и поделился. Заодно высказал, что думает сам. «Ладно, с этим понятно». Воспользовавшись тем, что приятель оказался прижатым задницей к столу, я обманно качнулся влево, затем вправо и достал его клинком в подмышку. 4 зафиксировал изменение счета. «Как думаешь, может, еще парочку амулетов против невидимости сделать?» «Можно!» — ответил Карл и подловил меня на отступлении, опять попав в левое плечо. 2. «Только ты не излишне перестраховываешься. Мои камешки дольше месяца не проработают. Лучше что-нибудь другое давай сделаю. У наших бойцов уже воздушные защиты рассеиваются. С чего ты вообще взял, что кто-то может заказать у этих невидимок твое убийство? Знаешь, сколько это стоит?» «Нет, а ты?» С трудом отбил его выпад мне в живот будь сейчас настоящий бой и пользуйся милорд монский своим преимуществом в мышечной силе я бы тут и лег с распоротым брюхом не стоит забывать что мои тренировочные победы они такие себе весьма условные не нужно себя обольщать и впадать в гордыню и я не знаю сколько но слышал что очень очень дорого так кто тебе сообщил ага Так я тебе сейчас и скажу, что короля в его спальне прослушиваю». «Или сказать?» «Не, не буду. Меньше знаешь, крепче спишь». «О чем я? Какой сон у Карла с красоткой Джессикой? Если бы не его собственная магия исцеления, мой вассал от бессонницы давно бы ноги протянул». Герцогиня предупреждала. «Соврал для пользы дела». Тогда да. Но скажи честно, Степ, ты ведь наверняка сам невидимостью пользовался, чтобы от нас всех сбежать. Кто она? Мне-то скажи, белокурая или чернявенькая? Миледи Берта из новинок? Она? Кто о чем, а вшивы об абане. Милорд Монский, как и большинство людей, часто зеркалит свои собственные желания и стремления на других. С ума сошёл, Она еще молодая совсем. Я поднял меч, показывая, что тренировка завершена. Моей победой, разумеется. Так, завтракаем здесь, и ты потом идешь к Джеку, или, как его сейчас, милорду Юрию. «Значит, не передумал», — уточнил приятель. «Значит, не передумал», — подтвердил тем более нам на руку поднявшаяся в городе Суматоха после полученных радостных известий. Так-то личные экипажи и носилки стража вообще не осматривала, заглядывая лишь в наемные повозки. Но все равно среди шумных толп перемещения кареты баронета Ники привлекут меньше внимания. А мне ведь придется отъехать с Мстителем ближе к городским стенам раз уж я решил помочь беглецу незаметно покинуть столицу. Сложное и энергетически затратное плетение пространственного перемещения всем хорошо, кроме того, что имеет ограничения по дальности переноса. В родном моем мире, мире мегаполисов и многоэтажных строений, назвать очень большой численность городского населения за сотню тысяч означает вызвать легкую улыбку, но здесь это по факту так и есть. Площадь проживания такого количества людей, несмотря на скученность зданий, по-настоящему велика. Тут ведь не только жилые или присутственные здания имеются, но и великое множество хозяйственных, складских и ремесленных сооружений – кузнец, конюшен, скотных дворов и прочего. Ни одного жилого здания выше трех этажей я еще не видел, зато одноэтажных домов и халуп полным-полно, причем не только на окраинах. В общем, переправить заклинанием милорда Джека за пределы стен прямо из золота Кранца не получится, а ведь мало отправить его за стены, надо, чтобы он оказался и дальше пригородов, хотя бы на милю от городских рогаток. «Если вдруг он откажется?» — спросил Карл за завтраком. «Едим с ним вдвоем, прислуживает только Юлька. Ей я в определенных пределах доверяю, насколько это возможно. Наше дело предложить», — пожал плечами. «Идея твоя была, так что сам реши, как лучше ее преподнести». «Вчера мой вассал действительно придумал отличный способ, как мне выполнить задуманное и не подставиться самому. Просто помогу я не сбежавшему из-под ареста мстителю, а скрывающемуся от влиятельного аристократа-рогоносца милорду Юрию. Такое только Карлу в голову и могло прийти. Прелюбодею чертову!» Сейчас он отправится к вожаку мятежников, чтобы сообщить, что его сюзерен обо всем догадался и готов посодействовать попавшему в сложную ситуацию дворянину в бегстве из столицы. Понятно, Джек не такой дурак. Поймет, что по каким-то своим причинам сам ли аббат Степ или стоящий за мной герцогский род Неллеров решил создать лишние проблемы королю. Но это будут лишь домыслы Мстителя. На допросах, даже если маги станут задавать вопросы его трупу, он не скажет, что я намеренно помогал скрываться государственному преступнику. «Сергий, найди Том в темно-зеленом переплете», дал команду секретарю, когда Карл отправился в номер милорда Юрия, то есть Джека. «Это с изображением диосских кривых клинков?» «А у нас при себе разве есть еще какая-то книга в темно-зеленом переплете?» Усмехнулся я. «Конечно. Я же вчера вам нашел в прецептории описание жизни и быта народов Кальдера. Нет, не ее, магическую. Да, с клинками. Мне с вами ехать или в библиотеку прецептории отправляться? Университетская сегодня не работает», — уточнил секретарь шестой день ничего не работает. Я уже переоделся в свою парадную форму на выезд, и, кажется, сильно заранее. Карл раньше, чем за час, с «Мстителем» не управится. Все же беседа у них будет состоять из намеков и иносказаний. «И ты отдыхай. Сегодня в городе будет весело. Юльку с собой возьми». «Что такое?» Серега от чего-то смутился. «Спросить, вижу, хочет». «Ну давай, не съем я тебя. За спрос денег не берут». «Я это...» Решился, наконец, он. «Позавчера, когда возвращался, Люсильду нашу встретил. Она со старшей гладильщицей из магазина тканей выходила. У нее тоже сегодня выходной. Можно мне с ней на бои в амфитеатре сходить». «Чего?» Я аж оторопел от неожиданности. «Какая еще Люсильда? Сергий, ты моё доверенное лицо! Не забыл, надеюсь? Люська очень хитрая, сообразительная и гадина наблюдательная. Тут словечком обмолвишься, там, и она будет знать то, что ей знать совсем не обязательно. Держись от нее подальше! Красотка, да!» Но в столице можно не хуже найти. Вон, возьми с собой Ника, тот давно мечтает вертеп посетить. Сходи с ним в ближайший. А то воином он уже стал, а мужчиной еще нет. И не бойся, если что, не только от срамных болезней вылечу, ты же знаешь, но и от мелкой живности избавлю. Судя по гримассе, исказившей лицо Серёги, он целиком разделял мое брезгливое отношение к продажной любви. Да, наверняка здесь, в центре Рансбура вертебы, следят за здоровьем и чистотой своих девиц. Даже в Готлине подобные заведения стараются покупать всевозможные алхимические препараты. Наш брат Симон неплохие деньги на этом для обители зарабатывает. Однако спать со шлюхой, как по мне, все равно, что чистить зубы чужой зубной щеткой. Фу, блин. К тому же чистота – понятие относительное, в том смысле, что в паргеи оно весьма условное. Только общаться своему доверенному лицу с хитрой Люсильдой я не позволю. Пусть других себе девушек ищет. Это реально в постели все из этого лопуха вытянет. «Не то чтобы я ее опасаюсь, дрянь пока мне верна, но именно что пока. Как оно дальше сложится одному Создателю ведомо?» «В приятеле Николасе я нисколько не сомневаюсь. Несмотря на чувства к Юльке, он, получив мое благословение, сегодня точно побежит лишаться девственности. Благословение и деньги. Да». Из мешочка, доставленного Ригером от Эльзы, отсчитал двадцать драхом серебром, деньги большие, хватит на любой элитный бордель, еще и останется, и протянул секретарю, после чего сел на стул возле окна, посмотрел в окно на погожий денек. Здесь третий месяц зимы, как у нас апрель, и стал ожидать своего вассала. Тот чуть припозднился, но ненадолго. «Он все сразу понял», — доложил Карл, устроившись на сундуке с моими вещами. От кубка вина, принесенного Юлькой, не отказался и сейчас отхлебывал. «За меч хвататься не стал, сообразил, что разоблачен. Но если бы мы хотели ему зла, то вместо меня к нему ворвались бы агенты сыска. «Юлька, ты чего еще тут? Выйди!» скомандовал чрезмерно любопытные девчонки и качнул головой, когда она выскочила за дверь. «Понятно, что не глуп. Надеюсь, в открытую ты ему ничего не говорил?» «Обижаешь, степ, Все, как мы обговаривали. И, конечно, он согласен принять твою помощь. Деваться-то ему уже некуда. Сегодня утром в столовой появлялись сыщики. Пока просто осмотрели зал и ушли». Через день-другой появится в большем количестве. Он уже третий день заказывает еду к себе в номер. Трактирщик вот-вот заподозрит неладное с ним. Кто такой абат Степ, мститель знает? Да, а тебе вся гостиница и окрестные магазины уже ведают. То, что это ты тогда чуть не помешал его бегству из-под ареста, для милорда тоже не тайна. Понимает, что просто сложились так обстоятельства. В общем, он согласен принять помощь одного благородного дворянина другому. Сказал, будет считать себя твоим должником. Вроде искренен. А как на самом деле? Не поручусь. Я говорил вчера, зря ты. Хватит, Карл. Прервал приятеля. Я уже решил все для себя. И отступать поздно. Найди где-то во дворе раба Ники. «Ну, кучера ее. Пусть впрягает лошадей и подгоняет карету к моему подъезду. Садитесь в нее вдвоем и ждите меня. Эскорт будет. Сержант Ром и четверо его парней. Поедем провожать вас на дуэль к Болотному парку». Допив вино, приятель отправился к выходу. «Почему нужно ехать в парк? Углубляться в него и устраивать имитацию дуэли?» Почему не отправить Джека-мстителя за пределы города прямо из кареты? Все просто. Увы, мой вариант плетения пространственного перемещения накладывается не на конкретный объект. Переносится все живое, находящееся на площади, покрываемой заклинанием. То есть, используя его в салоне, в пригородном лесу окажемся и Джек, и Карл, и я, и кучер, и пара-тройка моих парней, и лошади, тянущие карету, никакая упряжь не удержит. Так что карету мы, трое благородных, покинем, а Эрик обеспечит, чтобы нам никто не мешал, перекроет тропы. Когда вернемся с Карлом вдвоем, у ребят и вопросов не возникнет. Решат, что своего соперника Милорд Монский убил. Да, а ведь я впервые в этом мире осознанно иду на нарушение закона. И что? Мне это нужно. Моему славному роду может пригодиться». А королю Эдгару это не последняя пакость, которую собираюсь ему устроить. В общем, как говорится, вперед и с песней. «Юлька, где мой плащ?» — крикнул служанке. «Ты его вернула из чистки?» Конец пятой книги. Читал Юрий Сельчихин.